Косискин победно взглянул на меня и совершенно нормальным тоном сказал «Учись, гопота, как шлемазлом на уши грамотно приседать надо». «Да-да», — офигевше протянул я и поинтересовалась. «Скажи мне, откуда такой отэский колорит? Ты же вроде дальше дачи нигде не бывал, и знакомых и родственников у нас оттуда нет». «А как ты думаешь, я со своей бульдожкой познакомился?» прищурив глаз, спросил он. В ответ я пожала плечами. Процесс их знакомства, в отличие от его последствий, я наблюдала целый месяц, пока не продала щенков. Видя, что ответа от меня не дождаться, дамский угодник сообщил, что познакомился с ней в тот момент, когда она сбежала от хозяев, потому что не могла больше вынести разговоров их родственников, приехавших из Биробиджана. и до кучи захвативших с собой мохнорылого путеля. «Кстати, мадам, за мой гастроль требую повышенную порцию. Надеюсь, я заслужил?» «Базара нет!» – засмеялась я, и довельный пес улегся в тенечке. только я собралась перекурить победу по Сосискина над буржуем-капиталистом, как из воздуха второй раз за день нарисовался пребывающий, судя по красному лицу, в прединфарктном состоянии Эдик. «Дарья, можно вас на минуточку?» С опаской глядя на Сосискина прошептал он. «Можно заляжку а у Дарьи Петровны дозволяется просить уделить время», – зарычал пес. Эдик нервно вздрогнул и просительно уставился в мои глаза. «Мне стало жалко парня», и я, взяв его за руку, потянула за куст. «Не обижайтесь на Сосискина», Он просто очень нервничает, когда, по его мнению, наступает угроза желудку. Выступила с программной речью моя совесть. «Да, конечно, я понимаю», – проблеял Эдик, потом глубоко вздохнул и выпалил. «Я просмотрел законодательство по вашему вопросу и не нашел ничего по данной ситуации. Но», – поспешил он меня утешить, – «я смог доказать, что вас выигрыш – это не гонорар». и никто не может запретить вам его тратить, когда вы этого захотите. Подозреваю, несчастный друг выдержал целый бой за наши интересы. Конечно, наблюдать за дурой, которая в ближайшее время дойдет до мысли продать свои почки, чтобы прокормить себя и собаку, гораздо интереснее, чем смотреть, как мы с ним спокойно будем тратить наши денежки с пользой для тела. Чую, все наблюдатели очень не хотели облегчать нам скитание. Недаром же Ник соврал, что я получу выигрыш только в случае победы. Ничего, я это припомню ему. Я не злая, я очень злая и памятливая. Но на всякий случай решила проверить свои догадки. Эдик, признайтесь, это было нелегко? Скажем так, это было трудно. Но я это аргументировал тем, что если мы введем для вас запрет на использование выигрыша, то многие могут подумать, что организаторы не хотят отдавать его, и это может подорвать их авторитет, подтвердил мои подозрения. И потом, я кровно заинтересован в вашей победе, вдруг залихватски подмигнул он. Спасибо, вы настоящий друг, а не пиросячий хвостик, ответно изобразила нервный тик я. Затем Эдик быстро передал мне два мешочка с монетами, один с золотом второй с местной мелочью. Дальше мы с ним договорились, что по моему первому требованию он будет пополнять их. Я всегда могу с ним мысленно связаться только по финансовым вопросам, а задержек с поступлением средств у меня не будет. Наконец мы тепло попрощались, и я осталась одна с Асискиным. Надев на себя рюкзак и, прихватив сумки, я и пес Сделали первый шаг по пути к вселенской засаде. Примерно через час-полтора неспешной прогулки по лесу надо мной разверзлись небеса. Нет, на нас не напали вурдалаки, стая горгулей не закидала нас каменным пометом, и даже василиски не пытались сделать из нас статую дама с собачкой. Ничего такого не произошло. У меня случился всего лишь сосискин на переходе. Через каждые сто метров Я была вынуждена останавливаться, потому что кое-кому хотелось пить, есть, писать, и я должна была, синепримерно отвернувшись, его караулить. В промежутках у него то кололо в боку, то кружилась голова, то попадали огромные булыжники в подушечки лап. Я была вынуждена ждать, пока пес полежит и наберется сил, чтобы двигаться дальше. Каприльным тоном меня требовали взять его на ручке А когда я говорила, что в таком случае брошу сумки с едой, меня всячески обзывали. Через час я озверела. К исходу второго стала лихорадочно вспоминать, куда сунула кухонный нож. Только мысль о том, что этим ножом я потом буду резать продукты, спасла это чудовище от смерти. Вот и сейчас Сосискин зафил свою песню. «Даш, Даша, Дарья, Дашка, Куда ты летишь, как угорелая? Я устал. Давай отдохнем. Смотри, уже солнышко садится. Давай уже искать место для ночлега». Я со злостью бросила сумки, рывком скинула с плеч рюкзак и выдала речь, которая составила бы честь любому боцману Скажем прямо, из приличного там были только предлоги. Пес растерянно посмотрел на меня и наивно поинтересовался, что это я так разошлась. Вторая фраза, по моему мнению, надолго должна была отбить охоту задавать мне дурацкие вопросы. Но этот ушастый турист-недоучка невозмутимо фыркнул и заявил, что он так устал, что никакие колбасные изделия не заставят его сделать ни шагу. Поняв, что сил у меня терпеть этот скулеж больше нет, я плюнула и стала собирать ветки для костра. Увидев, что колыхание телесами по направлению к заданной позиции больше на сегодня не предвидится, разрушитель моих нервных клеток тут же вытащил из рюкзака свое персональное койко-место и, расстелив его с помощью носа, нахально завалился спать. Я же, как пчелка Майя, обустраивала наш ночлег, кипятила воду, готовила макароны с тушенкой и думала, как ночью буду защищаться от неведомых тварей. Ник мне говорил, что на светлой территории Шанс встретить нечисть мизерный, но не с моим еврейским счастьем надеяться на чудо. Оставив пса сторожить наш временный лагерь и, удивившись, что он даже не испугался остаться один, пошла искать воду на завтра. Сегодня мне не повезло. Проплутав довольно долгое время, никакого водоема не обнаружила и, увидев, что солнце начинает клониться к закату, пошла назад. Настроение было отвратительное, Воды оставалось мало, значит, придется обходиться без вечерних водных процедур. Из леса мы не вышли, и, судя по тому, как пес передвигается, идти нам по нему очень долго. Как говорится, на повестке дня одна фигня. Вот с такими грустными мыслями я вернулась назад, и, как оказалось, вовремя. Еще пять минут блужданий, и осталась бы без ужина. Сосискин сволочь! «Ты сожрал почти все макароны!» – заорала я, когда увидела, что почти полный походный котелок был им съеден. От моего вопля с деревьев посыпались листья, а этот троглодит даже ухом не повел. «Ну и чего ты орешь?» – невозмутимо поинтересовался он. «Вон, возьми кипяточку и взорви, бомж-пакет!» – кинул он на торчащую из сумки упаковку лапши-доширак. — Котина ты мерзкая, это наше зе. Что ты будешь жрать, когда кончатся макароны и тушенка? — бежала я на весь лес. — Дойдем до города и купим хавчик. — сытыкнул он в ответ. — Да такими темпами мы сдохнем в этом лесу от голода. А кореньи и грибы ты жрать у нас не приучен. Ты у нас исключительно мясо-молочные продукты потребляешь. — вопила моя обида, и ей вторил бурлящий от голода желудок. а кто-то слишком долго прохлаждался на морях, и у него отобрали возможность определять, что тут съедобное, а что нет, огрызнулся он в ответ. Не помни себя от злости, я подлетела и выхватила то, что оставалось от ужина. Подавись, куском уже испопрекалась, зло тяфнул пес и спиной ко мне. И без того поганое настроение было испорчено окончательно. С трудом впихнув в себя остатки еды, Переодевшись в старые папины тренировочные штаны и тельняшку, моя пышущая злобой персона завалилась спать. Я проснулась в среди ночи от того, что почувствовала прикосновение чего-то мокрого и холодного к своей шее. Я испуганно завязала и при свете тлеющих углей увидела дрожащего Сосискина. "Дашка, тут кто-то ходит", заикаясь, прошептал он и прижался ко мне, тихонько поскуливая. Я прислушалась. В лесу царила тишина, и только деревья шелестели своими кронами. — Кто тебе тут ходит, паникер несчастный? Так и скажи, что боишься спать один. — Боюсь. Но я только что слышал, как тут кто-то ходил. Я стала вслушиваться. Через пять минут работы локатором мои барабанные перепонки вынесли вердикт, что ему послышалось. а я обняла его и снова попыталась заснуть. Но сон не шел. Слова Сосискина разбудили во мне страхи перед темнотой и ночным лесом. Он внезапно наполнился шорохами, скрипами, стал чудиться волчьей и уханье совы. Сердце стало колотиться, как бешеное, а по спине пополз холодный пот. Девятым валом накатывали ужас и паника. Мне казалось, что из соседних кустов на меня смотрит как минимум упырь, а как максимум тиранозавр Тут еще полезли мысли о вампирах, которые усыпляют своих жертв зовом, об извечных гурманах-зомби и прочих любителях-человеченке. Надо было срочно взять себя в руки и успокоиться, иначе ко мне с визитом придет товарищ миокард Я отстранила от себя испуганно сдрогнувшего пса и потянулась к рюкзаку. заприпасенной на всякий який водкой. Не успела я ее взять в трясущиеся руки, как вдруг справа от нас раздался глушительный треск. С диким воем Сосискин рванул в темноту, а я застыла с бутылкой, перехваченной в руке за горлышко манер гранаты. Со стороны я, наверное, смотрелась, как какой-нибудь революционный матрос, отражающий атаку антантовцев. Для полноты картины не хватало Петранташа крест-накрест, без козырки и ленточки в зубах. Но трясущиеся поджилки вместо насвистывания залихватского яблочка, используя в качестве радиста, клацающие зубы отстукивали. Проверь на сухость папины штаны. Тельник рвало выпрыгивающее из груди сердце. Мозг просчитывал комбинации по тактическому отступлению. Ноги резко приготовились стартануть в ту сторону, куда по-спринтерски рванул сосиски. Ко вдруг На манер Анастасии Волочковой на поляну выплыл наш знакомый единорог. Второй раз за день с деревьев посыпались листья, а интуиция подсказала, что во всех окрестных деревнях после моего сольного выступления перестанут нестись куры, ну или кто там у них отвечает за яичницы и омлеты. Пока я орала, эта рогатая скотина совершенно спокойно стояла и смотрела на меня. не делая никаких попыток сбежать, тем самым опровергая все сведения о своей пугливости. Наконец я иссякла и совершенно спокойно брякнула. «Пить будешь?» Единорук кивнул, а я открыла бутылку, глотнула из горла, в полной прострации плеснула в миску сосискина, грамм пятьдесят, и сунула ему под нос. Единорук быстро наклонился и шумно сопя вылокал водку. «Закусить?» – Зилавета предложила почуявшая запах алкоголя печень. «После первой не закусываю», – последовал ответ. «Повторить?» – потерла ручки компанейства. «Наливай!» – мхнул гривый на хлебник. «Я налила. Мне ради такого случая и водки не жалко. Что там, подумаешь, единорог жручий хань?» «Так, мелочи какие-то». «Теперь закусим?» – уточнила я, после того, как мы с ним тяпнули по второй. «Не откажусь», – втягивая ноздрями воздух, сообщил нежданный собутыльник. «Ну, я, пожалуй, курятинкой закушу, а тебе сейчас яблоко отроем». Я полезла в рюкзак за закусью, попудно нашаривая сигареты. С пятой попытки нашлась витаминизированная зажорка. С десятой обнаружились сигареты, а с черти какой я смогла прикурить. Единорук аккуратно взял с моей протянутой ладошки яблоко и деликатно захрустел, а я светским тоном осведомилась, не мешает ли ему дым. Ничуть, успокоил меня этот мерен недоросток и покосился на бутылку. Одну минутку третьего позову, а то, знаете ли, уважаемый и так нарушаем традицию. Пьем бесплавленного сырка, так еще и на двоих. Сосискин, вылезай из окопа, третьим будешь. Зачина горкнула в темноту, Моя засыпающая осторожность. И как только алкаш алкаша находит, Мысли, что ли, улавливает, Раздалось откуда-то сзади, И к нашему обществу, осторожно ступая, Просочился непьющий пес. Давайте представимся и выпьем за знакомство, Быстро приложила я. Дарья. Шерри Матадор, Решил козырнуть сосистин, Но под моим взглядом быстро добавил. Можете меня называть партийной кличкой Сосискины. Единорог горделиво тряхнул гривой, окинул нас снисходительным взглядом и представился. Первый луч утренней зари, восходящий на небосвод перед светилом, вечный соперник ветра на просторах, верховный удостоверитель невинности дев, стоящий на страже нравственности и целомудрия у подножия трона императора Оплот добродетели и покровитель девственниц в седьмом поколении, воспитывающихся при монастырях, ведущий серебряного крыла вечного леса, пастроногий и долгогривый любимец богов Сфевертаиль. — Охренеть! — выдал Сосискин и рухнул в обморок. Я молча поддержала его неслабым глотком.